Мистическое нечто. А его папаша, не Гладстоуна, конечно, или дядя, или, быть может, брат там, размахнулся доктор за горы. Оптик и часами торгует. Отлично! Я такой магазинчик помню на Екатериненской, а, может быть, и Пушкинской тоже хорошо, улицы. Фамилия врезалась. Траурная такая фамилия. Крепс. Уж не ирландская ли фамилия. Может быть, даже Крепс.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 снесённые деревья, и всё потирает лоб. От него уже пахнет тлением, он скоро уйдёт, и тяжело его слушать, но он и не собирается уходить. Индюшка привела курочек, стоит, ждёт. «О-о-о!» говорит доктор, захватывая покорную индюшку. «Препарат для орнитологического кабинета. Два фунта. Ну, постойте. Мы теперь все на одной ступеньке. И почему бы не одолжить и вам?»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 Нос габабит гумус, но исповедаться, вырвать из себя, душу облегчить, говорите, доктор, если найдутся силы, я изложу на бумаге, а теперь я заглавлю так.